Издательство Бомбора. Океан книг. Пабло Тринчия. Фантазии Дарио. Тру-крайм с поразительной развязкой. Читает Александр Гаврелин. Финале Эмилия. 1 апреля 1995 года. В субботний полдень пятеро 13-летних детей отправились на поиски места для рыбалки. За пределами финале Эмилия на левом берегу реки Панаро, как раз там, где она изгибается, устремляясь в сторону моданы ребята наткнулись на красивые густые заросли. Троих из ребят звали Андреа, еще одного — Давид, а пятого — Матео. Недалеко от воды Матео подобрал гладкий белый череп, сначала приняв его за покрытый грязью камень. «О, черт!» — завопил он, роняя череп на землю. Мальчики были в шоке и восторге одновременно. Аккуратно подцепив палочкой череп за носовое отверстие, они положили его в пластиковый пакет из местного магазина и бросились бежать. Ребята пересекли засаженную деревьями аллею, идущую вдоль кладбища, и направились в ратушу, чтобы отдать находку тем, кто мог провести расследование. Им казалось, они набрели на место преступления. По дороге мальчики наткнулись на двух полицейских на дежурстве и, задыхаясь, поделились новостью. «Мы были у реки и нашли череп!» «Ну как же, хватит шутить!» Не поверили им офицеры. Однако стоило полицейским заглянуть в пакет, они тотчас же уведомили коллег из Мирандолы и попросили детей показать место, где был найден череп. Офицер Марко Каталани проследовал за ними к месту находки и тщательно осмотрел окрестности, но не нашел там других улик. Догадок о происшествии и личности покойного не было. Потрясённые мальчики дали слово не разглашать информацию, после чего их отпустили домой. Полиция приказала провести лабораторные анализы и уведомила о произошедшем Элеонору де Марко, заместителя окружного прокурора Модены. Она, в свою очередь, позвонила Джованне Бедуски, профессору, судебно-медицинскому эксперту и патологоанатому больницы Модены. Вскоре после этого... Результаты экспертизы были у него на столе. Вне всяких сомнений, череп принадлежал человеку. Однако все пришли к выводу, что найти останки недалеко от церкви или старых массовых захоронений — дело вполне обычное. В 1991 году, четырьмя годами ранее, пожилой мужчина из компаньола Эмилии сообщил администрации мэра, что нашел останки жертв резни в Ковоне, одной из множества трагедий, произошедших в ходе итальянского сопротивления нацистам. Судебно-медицинские эксперты и его коллеги нередко получали найденные где-либо фрагменты костей вместе с остатками одежды и обуви погибшего. Однако этот случай отличался от остальных. Почему череп был найден отдельно от тела? где находились другие кости — бедренные плечевые берцовые, которые, как правило, не отделены от черепа. Бедуский не мог поверить, что других костей не было поблизости. Словно кто-то отрезал человеку голову, выбросил ее в реку, а само тело спрятал где-то в другом месте. Ужасающие варианты произошедшего мелькали в голове у Бедуски. Но без улик он ничего не мог сделать, а потому пожал плечами и приступил к отчету. В отчете он указал, что череп был небольших размеров. Свод черепа разрушился вместе с естественными контурами кости. Не наблюдалось никаких признаков травм или чего-то, что свидетельствовало бы о применении огнестрельного оружия. Нижняя челюсть отсутствовала. Она отделилась в процессе разложения. Передние зубы постигла та же участь. Отсутствовали два резца и два клыка. Только кончики оставшихся зубов, острые и твердые, а также тщательно исследованные скулы, позволили предположить, что череп принадлежал человеку молодому. Вероятно, женского пола. Вероятно, ребенку. Так как органического материала, тканей или волос на черепе не было, Бедузский предположил, что дата смерти — 15 или более лет назад. Опираясь на исторические, а не на биологические данные, он предположил, что череп мог принадлежать девочке, которая погибла много лет назад, например, во времена Второй мировой войны. Возможно, именно поэтому, сообщив прокурору о результатах, Бедуски решил не проводить дорогостоящие радиоизотопные исследования и радиоуглеродное датирование, которые были обязательным элементом работы в случае более свежих происшествий или при подозрении на уголовный состав преступления. Поразмыслив вместе с коллегами, доктор Бедуски попробовал подобрать наиболее достоверное объяснение тому, как же одинокий и беззубый череп оказался на берегу реки. В результате они пришли к выводу, что, вероятно, он принадлежал безалаберному студенту-медику, который решил избавиться от ненужного пособия самым простым способом, вместо того, чтобы вернуть его на кладбище. Бедузский сделал пару фотографий, рассекретил дело, и добавил череп в список неопознанных останков, которое прошлое иногда в шутку подбрасывает живущим. Дело черепа из реки Панаро было открыто и практически сразу же закрыто, а потому бедуски долгое время не вспоминал об этом случае. Однако три года спустя о найденных у кладбища останках вспомнили снова. И на этот раз история принесла Целые реки слез, массу страданий и легионы мертвых.